1912 год. Вестерн Юнион, 12 апреля 1912 года. Кому? Мистеру и миссис Райерсон, пассажирам первого класса. Позвольте заверить вас, что в соответствии с вашими требованиями были приняты меры для похорон вашего сына, Артура-младшего. Похороны запланированы на 19 апреля в 15 часов в епископальной церкви Святого Марка на Локуст-стрит. Как прискорбно, что вам пришлось прервать свое путешествие, дабы принять участие в этом душераздирающем событии. Город был потрясен и опечален этим трагическим происшествием. Примите наши глубочайшие соболезнования. White Funeral Parlor. Куперстаун, Нью-Йорк. Кому? Кристоферу Митчеллу. Южная 7 авеню, Нью-Йорк. Хотела бы заручиться вашими услугами для конфиденциальной консультации. Общие знакомые заверили меня в вашей осмотрительности. В настоящее время я на пути в Нью-Йорк и должна приплыть 18 апреля, после чего вскоре свяжусь с вами. Дело касается крайне беспокоящего меня вопроса. Еще раз. Рассчитываю на абсолютную конфиденциальность. Миссис Мадлен Талмачфорс Астер. Кому? Бенджамину Гугенхайму, пассажиру первого класса. Рекомендую соблюдать осторожность при высадке в Нью-Йорке. Адвокат вашей супруги сообщил, что та начнет процедуру развода, если в газетах появится имя «Мисс Обер». «Возможно, сейчас самое подходящее время отправить мисс Обер отдохнуть за городом. Предположим, две недели на курорте в Пенсильвании. А у причала ее будет ждать частная машина. Если вы согласны, мы немедленно все устроим». Джозеф Себринг. Адвокатские конторы Манчестера и Коуца.